«Когда я говорил с твоей сестрой, я ей не сказал, что тебя здесь встретил». «Ничего?» «Мне почему-то показалось, что об этом лучше промолчать». «Вы правы. Пожалуйста, не говорите сестре, что я здесь», — сказала Крита Кана и, чуть помолчав, добавила. «Не хочу ее расстраивать, но мне ведь тоже иногда надо подумать. Вот закончу и сразу вылезу. Мне хочется побыть одной. Пожалуйста, у вас от меня никакого беспокойства не будет». Я решил оставить ее и пойти домой. Посмотрим, что будет утром. Пусть даже ночью явится Мэйка Сахара и вытащит лестницу, все равно уж как-нибудь я Криту Кана из колодца вызволю. Вернувшись домой, я разделся и завалился на кровать. Взял лежавшую в головах книгу, открыл на заложенной странице. Казалось, возбуждение не даст заснуть — но не успев прочесть и пары страниц, я почувствовал, что отключаюсь. Захлопнул книгу, потушил свет и через мгновение уже спал. Проснулся я в полдесятого утра. Беспокоясь, как там крито, быстро оделся и, даже не умывшись, поспешил по дорожке к заброшенному дому. Тучи низко стелились по небу, пропитав влагой утренний воздух и грозили в любую минуту пролиться дождем. Лестницы в колодце не оказалось. Видно, кто-то отвязал ее от дерева и унес. Крышка, обе ее половинки была, плотно закрыта. Сверху лежал камень. Сняв одну половинку, я заглянул в колодец и окликнул Криту. Ответа не последовало. Позвал еще, всякий раз прислушиваясь. «Спит она, что ли?» Подумал я и бросил вниз горстку мелких камешков. В колодце, похоже, никого. Поутру Крита, должно быть, выбралась наружу, отсыпила лестницу и куда-то ушла. Я опять задвинул крышку и пошел в своя оси. Выйдя со двора заброшенного дома, я постоял немного, опершись о заборы, и глядя на дом Майка Сахары. Может, она по своему обыкновению заметит меня и выйдет. Но Май так и не появилась. Стояла полная тишина, ни людей, ни вообще каких-либо звуков, даже пение цикад. Я стоял и ковырял землю носком ботинка. Появилось странное, незнакомое ощущение. Точно за те дни, что я просидел в колодце, прежнюю реальность заменила другая, новая, и поселилась здесь навсегда. Это чувство возникло в дальнем уголке сердца, как только я вылез из колодца и вернулся домой. Вернувшись по дорожке домой, я решил почистить ванные зубы и побриться. За эти дни все лицо заросло черной бородой, с ней я смахивал на только что спасенную жертву кораблекрушения. В первый раз я отрастил такую бороду. Хотел был оставить, но, подумав немного, все-таки решил сбрить. Пусть лицо остается таким, каким было, когда ушла кумика. Распарив лицо горячим полотенцем, я щедро вымазал его кремом для бритья и, осторожно, не торопясь, чтобы не порезаться, стал сбривать щетину. Сначала с подбородка, с левой щеки, потом с правой. Разобравшись с правой щекой, я повернул ее к зеркалу и... У меня невольно перехватило дыхание. На щеке красовалось какое-то истинно черное пятно. «Прилипло, что ли, что-то?» Я стер с лица остатки крема, как следует умылся с мылом и попробовал оттереть лицо полотенцем. Никакого эффекта. Пятно оставалось на месте, точно глубоко въелось в кожу. Я провел по нему пальцем и ничего особенного не почувствовал. Только в этом месте кожа вроде была чуть теплее. «Родимое пятно!» Эта метка появилась на том самом месте, где я почувствовал жжение, когда сидел в колодце. Придвинувшись ближе к зеркалу, я внимательно рассматривал пятно. Оно было как раз за скулой, размером с ладошку младенца. Темно-синее, почти черное, оно напоминало манблановские чернила, которыми писала Кумика. Первое, что пришло в голову, — аллергия на кожу. Наверное, я чем-то отравился в колодце чем-то вроде лака. Но что там могло быть? Ведь я же осветил в колодце фонарем каждую трещину и ничего, кроме земли на дне и бетонных стен не обнаружил. Да и разве может от аллергии или какой-нибудь другой заразы появиться такое четкое пятно? Началась легкая паника. Голова мгновенно пошла кругом, будто на меня обрушилась огромная волна и поволокла за собой. Полотенце выпало из рук, я прокинул корзинку для мусора, Ударился обо что-то ногой, забормотал какую-то бессмыслицу. Немного погодя, я взял себе в руки и, опершись о раковину, попытался спокойно обдумать, что мне теперь делать. Лучше всего просто подождать и посмотреть, что будет дальше. К врачу я всегда успею. Может быть, пятно еще сойдет, само исчезнет, как бывает с сыпью, которая выступает от лака. Вполне возможно, оно пропадет так же быстро, как и появилось. Я пошел на кухню и приготовил кофе. В желудке было пусто, но только я собрался что-нибудь съесть, как аппетит, сразу испарился куда-то, словно вода в привидевшемся мираже. Я прилег на диван и стал смотреть на дождь, начинавшийся за окном. Периодически поднимался, шел в ванную и разглядывал себя в зеркале, но никаких изменений с пятном не происходило. Оно расплылось по щеке, живописно выделяясь своей густой, насыщенной синевой. С чего вдруг появилась эта метка? Все дело в том, похожем на сон, фантастическом видении, которое посетило меня в колодце на рассвете, когда моя телефонная знакомая за руку провела меня сквозь стену, чтобы спасти нас от опасного некто, открывшего дверь и вошедшего в номер. Это единственное, до чего я додумался. Проходя сквозь стену в тот самый момент, я ясно почувствовал жжение на щеке, на том месте, где теперь было пятно. Но какая здесь может быть связь между стеной и отмеченной на физиономии? Это не поддавалось никакому объяснению. Человек без лица, встретив меня в вестибюле отеля, сказал, «Сейчас не время». «Вам нельзя здесь находиться». Он предупреждал, но я махнул рукой на предупреждение и пошел дальше, злясь на набору ватая, на охватившее меня замешательство. И в результате, возможно, получил эту отметину. Быть может, это клеймо наложил на меня этот странный полусон-полубред? «Это был не сон», — говорили они этим пятном. Все произошло на самом деле. И ты будешь вспоминать об этом всякий раз, глядя в зеркало. Я тряхнул головой. Во всем этом чересчур много необъяснимого. Ясно только одно, я ничего не понимаю. В голове снова поднялась тупая боль, и я потерял способность размышлять. Напрягать мозги не хотелось. Отхлебнув остывшего кофе, я опять уставился на дождь за окном.